Глава 38. Потом Агата бежала по лесу рядом с огромным серым зверем, и её сердце билось от непонятного ей самой предвкушения. Низко висящая луна вела парочку к реке. Только у воды Альфа сменила постась и немного рассказала Агате о том месте, куда они направляются. Причём оба продолжали бежать вдоль берега. Оказалось, буквально в паре километров от посёлка у воды стоят брачные домики. Несколько простых однокомнатных избушек с просторными кроватями и скромным запасом продуктов. По словам Егора, сюда сбегали молодожёны, чтобы провести брачную ночь подальше от любопытных и слишком чутких ушей. Нередко и молодые родители из посёлка, подкинув малышей бабушкам и дедушкам, устраивали себе короткий медовый месяц, наслаждаясь тишиной и уединением. Правила просты: что ты истратил, принеси. Что-то испортил? Замени. В остальном оставь всё так, как было до тебя. Посмотрим, кто сюда успел раньше. Вдруг кто нам заговорщика сказал Егор, выбегая на очаровательный пляж. Ближе к лесу стоял домик, похожий на пряничную избушку из сказки. Такой весь ладный, нарядный, из украшенной резьбой и наличниками. «Успели!» — радостно объявил он, потянув носом. Как только они с Агатой поднялись на высокое крыльцо, из леса выбежала Валерия, таща за собой Филиппа. Увидев, что домик занят, она расстроенно фыркнула, потом вдруг усмехнулась и потащила жениха дальше. "Там есть ещё один домик", на всякий случай уточнила Агата. "Есть, есть", заверил её Егор. "Просто этот считается самым красивым. А вообще клан у нас большой, так что брачных домиков целых 5". 3 из 10 два на другом берегу. У вас так много свадеб одновременно? слегка рассеянно уточнила Агата, поглаживая восхитительно гладкие деревянные перила. У нас так много бывает желающих провести время только вдвоём, без приглядыв всех жителей посёлка. Шипнул Егор, увлекая возлюбленную в спальню.